Непостоянные в мыслях и чувствах. Они поют, Родина, милая родина, в ритме рэктайма. Своих ларов и пенатов они носят с собой в шляпных картонках, их лоза обвиваются вокруг соломенной шляпки. Смоковницей их служит фикус.